Глава 4. Масштабирование франшизы. Этап 17. 5 успешных кейсов. Наконец, мы приблизились к заключительной части нашей аудиокниги. Мы уже начали запускать все функции организационной структуры компании и продавать первые франшизы. Партнёры делятся на две категории. Первая те, у кого всё идёт как по маслу и даже ещё лучше, а вторая те, у кого откровенно не получается. Я искренне желаю, чтобы ты работал только с первой. Ведь если ты грамотно проработал свой продукт, бизнес-модель и франшизу, создал хорошую упаковку, запустил маркетинг, наладил продажи, то всё должно быть хорошо. В этой части книги мы рассмотрим непосредственно развитие нашей франшизы. И тут важно трезво оценить свои ресурсы и возможно ограничиться на первом этапе продажей нескольких франчиз. Те франчайзеры, у кого сразу хорошо идут дела с маркетингом и с продажами, в одушевившись, допускают серьезнейшую ошибку: продают одновременно десяток другой франшиз. Однако их ресурсы пока не готовы адекватно сопровождать такое количество партнеров. Продукт на первых порах тоже зачастую бывает еще сырым. В итоге Хорошо поднявшись на старте, через несколько месяцев они неизбежно получают массу негатива со стороны партнёров, и продажи франшиз полностью останавливаются. Это очень скверная история, когда франчайзи реально выносят тебе мозг и оставляют без сил и энергии, обвиняя во всех смертных грехах. Ты забрал деньги, которые они не всегда доставали из собственного кармана, а скорее всего за счёт больших кредитов. Так вот, Для развития большой франчайзинговой компании очень важно, чтобы твои самые первые партнёры оказались максимально довольными и прибыльными. Франшиза это история про ответственность перед людьми, которые тебе поверили. Поэтому очень важно трезво оценивать свои ресурсы. Даже для серьёзной управляющей компании, где грамотно выстроены все процессы и работают самые лучшие специалисты, Открывать по 10-15 точек в месяц непростая задача. Поэтому пока твоя команда небольшая, самой разумной тактикой будет ограничиться минимумом продаж. Стартуй с теми партнёрами, которые вызывают больше доверия. В идеале, конечно, если эти люди уже разбираются в бизнесе, часть этапов вы вместе, если и не перешагнете, то закроете экстерном. К тому же, даже если у тебя большой штат сотрудников в основном бизнесе и ты думаешь, что он вытянет еще в дополнение пару-тройку новых франчайзи, то я тебя огорчу. Твоя команда и так занята основной работой и вряд ли обрадуется, если ты повесишь на них еще и работу с партнерами. Если ты только что продал первые франшизы, от тебя потребуется не только их сопровождение и контроль запуска бизнеса. Снимал и вероятностью встанет вопрос о необходимости доработки франчайзингового продукта. Даже если первый блин и не выйдет совсем уж комом, для идеального результата всё-таки потребуется набить руку. Конечно, если ты уже давно занимаешься своим бизнесом и наверняка руководишь ещё несколькими отделами, то уверен в своих силах и навыках. Считаешь, что способен легко открыть ещё 10 точек самостоятельно? Возможно, но мы тут не очередной рекорд в книгу Гиньса вносим. Ни к чему пытаться оторвать от пола неподъёмный вес. Так ты только надорвёшь себя на самом старте. В конце концов даже профессиональные бодибилдеры всегда начинают с лёгких весов. Для начала необходимо создать 5 успешных кейсов. Твои первые партнёры, по сути, это тот костяк, на котором и будет развиваться франшиза. Это фундамент, и именно от его прочности зависит крепость всего здания. Стоит ли лично присутствовать на открытии новых точек? Это зависит от масштаба франчайзинговой сети. Если ты уже открыл много точек да ещё в большом количестве городов, не обязательно выезжать в каждый вместе со своим франчайзи. Но если и пока у тебя небольшая сеть, да к тому же в одном городе либо в соседнем, лучше лично во всем участвовать, особенно если точку открывают твои первые партнеры. Так ты увидишь особенности конкретных городов и специфику предстоящей франчайзинговой работы. Здесь, конечно, стоит выложиться по максимуму. При открытии первых точек важнее даже не столько твоей экспертизы, сколько зрительное подтверждение твоей поддержки. Людям, которые покупают франшизу, нужна именно она. Поддержка особенно важна тем, для кого эта франшиза их первый бизнес. Советую никогда не обещать им своё присутствие на открытии точки, а потом взять и изменить решение. Так реальность для партнёра окажется ярче его ожиданий. Это будет установка на всё получится, потому что мы вместе. Даже если ты не едешь в город, где твой партнёр открывает точку, ты должен всё осмотреть заранее, хотя бы фото, видео. Практически для всех бизнесов, не только франчайзинговых, я рекомендую устанавливать видеокамеры на локациях для контроля качества. Давать разрешение на открытие точки только через чек-лист. Пример чек-листа вы можете найти в пакете полезных материалов на сайте книги. Календарный план описывает шаги, которые необходимо сделать, чтобы успешно запустить бизнес. и выйти на прибыль. Чек-лист содержит результаты ключевых шагов. Также желательно пообщаться с сотрудниками, особенно если точку открывает один из первых франчайзи. Можешь делегировать задачу кому-нибудь из своих специалистов. Важно убедиться, что партнёр нанял компетентную и адекватную команду. Они обязательно должны пройти обучение и аттестацию. Только когда все пункты чек-листа пройдены, когда установлены и работают камеры, А у тебя есть к ним доступ, только после этого можно запускать. Будет очень хорошо на начальном этапе помочь своему франчайзи с первыми продажами. Если твоё участие здесь не предполагается, то ты должен хотя бы проконтролировать и убедиться, что клиенты приходят к нему в нужном количестве. Пусть во франшизе ты полностью делегируешь франчайзи процесс маркетинга и продаж, всё равно у них должно складываться ощущение, будто ты открываешь свои собственные точки и передаёшь им бразды правления. Лучше контролировать каждый шаг. Ты должен быть внимателен к каждому процессу, каждой детали и мелочи. Вовремя ли запущены продажи, качественно ли выстроен интернет-маркетинг? Так, на каждом шагу. Франчайзи могут думать, что ты и стараешься для них, перестраховываешься. А часть это действительно так. Но основная твоя цель проверить жизнеспособность своей франшизы как продукта. Если твой основной бизнес работающий и прибыльный, то важно ещё доказать его состоятельность как франчайзингу. Ты на практике выясняешь, что твой бизнес действительно пригоден для масштабирования, что можно открыть его в заявленное время и получать прибыль. Я знаю, что большинство франшиз не доводят своих партнёров до результата выхода на планируемый уровень прибыли. Но если ты привёл минимум 3 первых франчайзи к положительному результату, ты можешь быть уверен. Твою франшизу можно продавать, потому что она приносит деньги. Принципиально важно в этом процессе выстроить правильные отношения с франчайзи. В попытке получить первые успешные кейсы можно так увлечься, что начать выполнять за них всю работу, будто ты продал эту франшизу сам себе, самостоятельно открыл точку. сам вывел ее в прибыль. Нет, партнеры должны делать это самостоятельно. Твоя задача только помогать. Ты владелец сети, а не благодетель. И за то, что ты сейчас их вводишь за руку и подсказываешь, как не оступиться, пусть благодарят судьбу. Везение такое у них, жирнущий бонус после того, как купили у тебя франшизу. Это важно подчеркивать. Я уже рассказывал анекдот про в банк я езжу один. А деньги мы пополам делим. Смотри, как бы не вышло такого. Не допуская, чтобы они твою помощь принимали как должное, иначе потом франчайзи постоянно будут требовать такой же поддержки. Ты для них превратишься не в партнера, а в костыль или инвалидную коляску. Один из принципов руководителя, который отлично сформулировал Максим Батреев в книге «Сорок пять статуировок менеджера». Не делайте работу за подчиненных. То же самое и здесь. Никогда не работай за своих франчайзи. Погрузиться в старт первых нескольких партнеров важно еще и для того, чтобы правильно выстроить поддержку, пройти путь от открытия точки и вместе с франчайзи прочувствовать, как это происходит. Важно понять, кого ты взял в сеть, что это за люди, с какими проблемами сталкиваются. что вызывает вопросы, какие инструкции и регламенты работают, а какие нет, что в этих документах они понимают, что нет. Может быть, они вообще не читают регламенты, что часто и происходит, особенно если у тебя много инструкций и руководств. Всё это ты должен увидеть на практике. Повторяю ещё раз, не меньше пяти успешных кейсов. Идеально, если они будут достигнуты с разными типами людей, теми у которых был до этого бизнес и теми, у кого не было бизнеса, мужчинами и женщинами, семейными парами, людьми из мегаполисов и небольших городов. Хорошо, если на старте тебе удастся продать франшизу в разные города. Такая практика выявит географические нюансы бизнеса, если они имеются. Если ты планируешь продавать франшизу во все города с населением от 100 тысяч человек, нет смысла стартовать только в миллионниках. Не распыляй силы. Сосредоточься на своей целевой аудитории. Если ты всё сделаешь правильно, то эти 5 партнёров, стабильно получающие прибыль, будут очень довольны вашим сотрудничеством. Эти 5 кейсов образуют фундамент твоего франчайзинга. Именно благодарные партнёры помогут развивать компанию. Теперь поговорим об ошибках, которые можно совершить на этом этапе. Покусироваться на продажах, а не на развитии партнёров. Эту ошибку совершали многие франчайзинговые компании, её не избежал и я. Когда франшиза продаётся на ура, когда мы понимаем, что в ближайшие месяцы деньги будет приносить именно это направление, то бросаем все силы именно сюда. Начинаем упорно бить в одну точку, ведь большинство из нас предпринимателей ориентировано на деньги, и неудивительно, что мы погружаемся с головой в продажу франшиз. На самом деле, в это время необходимо заниматься развитием первых франчайзи. Именно в этот период будут наиболее заметны все недостатки твоего франчайзингового продукта. Ясность и чёткость восприятия всей картины поможет найти лучший ход и лучший манёвр, чтобы довести продукт до совершенства. И в будущем он сможет продаваться кратно больше. Умерив аппетиты сегодня, ты заработаешь гораздо больше завтра. И самое главное, куда быстрее На стыке 60-х-70-х годов прошлого века в Стэнфорде провели так называемый зефирный эксперимент. Перед ребёнком клали его любимую сладость, обычно это была зефирка, и разрешали её съесть сразу. Но если ребёнок потерпит 15 минут и поборет соблазн, то получит вдвое больше вознаграждений. Взрослые включали камеру и уходили, а дети сходили с ума. закрывали глаза, стучали по столу, щипали себя, дёргали за волосы и били по рукам. И всё равно большинство не удерживались и съедали вкусняшку сразу. Те, кто мог проявить выдержку, стали успешнее в дальнейшей жизни. И с франшизами точно такая же история. Если ты сумеешь на старте перебороть соблазн продавать много, сумеешь отсрочить удовольствие, то позже тебя будет ждать большая награда. Конечно, с условием, что твой продукт действительно окажется стоящим предложением. Если у тебя в стартовом портфеле будет 5 крепких орешков, с которыми ты успешно обкатаешь весь процесс от продажи до выхода на стабильную плановую прибыль, то франшизы будешь продавать в разы больше. Если вы вместе съедите всех собак, то и реклама франшизы потребует меньших расходов, и маркетологи будут докладывать, что стоимость каждого нового клиента снижается. В итоге за год ты сможешь запустить гораздо больше точек, чем если бы на старте сфокусировался именно на объемах продаж, а не на развитии первых партнеров. Еще одна ошибка этого этапа – уделять партнерам недостаточно внимания. Если франчайзи не чувствует от тебя поддержки, то и благодарности от них не жди. Надо превышать ожидания. В то же время нельзя показывать, что ты доступен 24 на 7 и лично работаешь менеджером по сопровождению. Они должны понимать, что ты собственник сети, занятой человек, и нельзя беспокоить тебя по пустякам по 10 раз на дню. Лучше, конечно, вести весь последующий диалог через менеджера по сопровождению. Бери на эту должность человека, которого видишь будущим руководителем целого отдела по поддержке франчайзи. Это будет идеальный вариант и позволит ему в будущем успешно решать все проблемы запуска партнёров, сэкономит твоё время и увеличит прибыль. На этом этапе ты берёшь на себя ответственность за открытие первых франчайзи, но потом не забудь им эту ответственность вернуть. Всё-таки это их бизнес. Всё, что ты по договору им обещал, ты либо уже дал, либо дашь. Но что будет с бизнесом, разовьётся он или загнётся, зависит только от их самостоятельных решений и действий.